Глава 8. На следующий день меня подключили к обещанному стимулятору. Это оказался футляр из твердого пластика, заполненный изнутри теплым ароматизирующим материалом, похожим на упругий гель. Он должен был стимулировать не только ослабленные мышцы, но и нервные окончания. Изнутри футляр повторял нижнюю часть человеческого тела, поэтому, когда его одели на меня – Я почувствовала, что гель плотно обхватывает не только ноги, но и ягодицы. А потом Нуран его включил, и тысячи крошечных мурашек забегали по моим ногам. «Ну вот, еще пара дней, и вы будете танцевать», – сообщил врач, глядя на мое изумленное лицо. «Так прямо и танцевать?» – не поверила я. «Конечно. А что вас удивляет?» «Вот возьму и приглашу вас в ресторан. Что скажете?» Судя по серьезному выражению лица, но Ран не шутил. «Подождите, какой ресторан?» Я задумалась, вспоминая всю прочитанную или виденную мной когда-либо фантастику. Ее оказалось до обидного мало, я этот жанр не жаловала. «Мы же в космосе! На космическом корабле? Откуда здесь ресторан?» «Мы на космической орбитальной станции». Объяснил врач, словно маленькому ребёнку. «Это огромное искусственное тело, которое крутится на стационарной орбите вокруг звезды. Здесь несколько исследовательских лабораторий, жилые корпуса, развлекательные центры, магнитные дороги для букашек и пять тысяч населения. Почему бы здесь не быть ресторану?» «А букашки? Это кто?» Осторожно спросила я. бот «Ботмобили». «Разве вы этого не помните?» Я напрягла мозги, пытаясь вызвать нужные воспоминания из памяти Эмитьянны. Иногда они приходили сами, как отрывки из полузабытого фильма, а иногда приходилось хорошенько помучиться, прежде чем нужная картинка высвечивалась перед внутренним взором. На этот раз мне повезло. Стоило только подумать о двух вещах – бот, мобиль и букашка – Как в голове всплыла подходящая картинка. Странное транспортное средство серо-стального цвета, напоминавшее формой черепаший панцирь, чуть вытянутый с одной стороны. Размером оно походило на привычные легковые машины, вот только ни колёс, ни фар, никаких либо опознавательных знаков я не увидела. Оно довольно быстро скользило по гладкой чёрной трассе в потоке таких же серебристых букашек. И я поняла, почему их так называли эти машинки были похожи на божьих коровок я хихикнула простите я сказал что то смешное нуран недоуменно приподнял брови нет лэйэр нуран смешалась я просто я подумала о своем очень рад что ваши мысли вызывают улыбку кстати красивый букет он кивнул на пионы надо бы поставить их в воду со вчерашнего дня букет лежал забытым на тумбочке. И начал уже подсыхать. Мне стало жаль цветы, ведь они ни в чем не виноваты. И меня охватило раскаяние. Да, пожалуй. Кстати, вспомнила о своих сомнениях. Командор разрешил мне остаться здесь? Но ран показал мне толстую колбу из прозрачного пластика, достаточно широкую, чтобы туда влез мой букет, наполнил водой из кулера и вставил цветы. Получилось довольно симпатично. «Командор не отчитывается передо мной», — сказал он после затянувшейся паузы. «Думаю, он скажет все вам лично». «Лично? Командор хочет встретиться?» «Почему-то от этой мысли моя кожа покрылась мурашками». «По крайней мере, интересовался вашим самочувствием, Лира». Последние слова Нуран произнес изменившимся тоном. «Казалось...» Его не слишком обрадовал интерес начальства к его пациентке. «Вас что-то тревожит?» «Я не могла пропустить это мимо ушей». Врач поморщился, но потом всё же признался. «Мне бы не хотелось вас потерять, вы...» Он на секунду задумался. «Вы бесценный экземпляр для науки». «И всё?» Мне стало смешно. «Ну...» На щеках Лейра выступили фиолетовые пятна. «И очень милая девушка». «А он, оказывается, умеет смущаться». Внезапно я поняла, что передо мной стоит молодой и довольно симпатичный мужчина. И что он смотрит на меня с интересом, который никак не связан с наукой. Его комплимент был неловок, но очень приятен. «Предлагаю перейти на «ты».» Я улыбнулась. Реакция Нурана меня удивила. Его зрачки расширились, а на лице возникло недоумение – Переходящий едва лени в испуг это честь для меня лера, но я вынужден отказаться почему он выглядел так будто я предложила ему ограбить нацбанк вы помолвлены это имеет значение это имеет огромное значение объясните я нахмурилась не нравились мне все эти шпионские игры чего еще не знаю лицо нурана стало совсем фиолетовым простите «Ваша амнезия порой ставит меня в тупик». Он потёр лоб, выдавая крайнюю степень смущения. «Мне неловко говорить вам об этом, но по традиции, если женщина предлагает мужчине перейти на «ты», она предлагает ему стать любовниками». Закончил он почти шёпотом. А вот у меня, по мере того, как он говорил, глаза раскрывались всё шире и шире. Когда Нуран замолчал, я почувствовала, как щеки заливает дурацкий румянец. «Интересно, на мне он выглядит так же нелепо, как на враче?» «Дорогая, ты так мило синеешь!» Мысленно передразнила саму себя. «Ой!» – виновато улыбнулась Нурану. «Неловко вышла. Я не хотела смущать вас, поверьте, и ничего такого не имела в виду». Он облегченно выдохнул. Похоже, мысль стать моим любовником его больше пугала, чем вдохновляла. А это уже обидно. Не то чтобы я хотела перевести наши отношения на новый уровень. Нет. Он, конечно, симпатичный, хоть и мутант. Тьфу ты, модификат. Но чем я-то ему в любовнице не гожусь. Рад это слышать, Лера. В голосе мужчины появился привычный официоз. Мне бы не хотелось вас потерять. Он вернулся к просмотру данных. «Как редкостный экземпляр!» – хмыкнула я, скрывая внезапно накатившую обиду. «И как хорошего собеседника тоже. Так что, вы принимаете мое предложение?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «Какое?» Но Ран даже не смотрел на меня. Все его внимание было поглощено лентой томографа. «Ужин. Я пригласил вас в ресторан. Черт, совсем вылетело из головы». «Ах, да, согласна. Угощение за ваш счет». Врач на секунду поднял глаза, и я состроила невинную рожицу, делая вид, что последняя фраза – шутка. «Ну а кто знает, вдруг здесь принято гендерное равноправие, и женщины платят сами за себя. А я из того дремучего прошлого, где мужчины открывают перед дамами двери, оплачивают ресторан и провожают домой». Если ваш жених будет не против. Забудьте о нем, ответила резче, чем следовало. Напоминание о Маркусе сколыхнуло внутри какую-то муть. Я собираюсь разорвать помолвку. Это серьезное решение, Лира. Не стоит спешить. Да, брак очень серьезное решение, Лэр, а я к нему не готова. Я постаралась голосом поставить точку в этом вопросе и, чтобы смягчить свою грубость, добавила. «Но у меня есть одно условие. Все, что в моих силах». «Ох, не давайте необдуманных обещаний, Леер». Я игриво погрозила пальчиком. «Обещайте, что не будете кормить меня в ресторане такой же бякой, как здесь. Я хочу нормальной еды». Нурран захлопнул планшет и опустил в карман комбинезона. Потом улыбнулся. «Ну, вот послезавтра и проверим, готов ли ваш организм к нормальной еде». Или нет? С этими словами он покинул медбокс, оставив меня предаваться раздумьям в компании дроида. До самого вечера я штудировала грауканский этикет, не желая снова попадать в двусмысленные ситуации. Заодно выяснила много чего интересного. Например, все модификаты были приверженцами гендерного равноправия. Они сходились и расходились без лишних сложностей, если их связь оказывалась бездетной. Но было одно важное «но». Если мужчина хотел показать женщине, что она ему интересна, его обращение к ней кардинально менялось. Все, что в моем мире считалось обыденной вещью в среде воспитанных людей, здесь выражало особое отношение. Заинтересованный грауканец начинал оказывать всяческие знаки внимания ухаживать, оберегать, делать подарки, расплачиваться за даму. И если женщина это принимала, значит, она готова была перейти с ним на «ты». Но ран не преувеличивал. Предложение сменить официальный тон на более близкий означало и сменить отношения. Из всего этого я сделала три вывода. Ни с кем не говорить на «ты», ни от кого не принимать подарки – и всегда самой платить за себя. К вечеру моя голова распухла от количества информации. Едва проглотив мерзкий ужин, я вырубилась. А среди ночи проснулась со стойким ощущением, что рядом со мной кто-то есть. Мне снилось, что это я, а не Тьяна. Стою на краю утеса в каком-то тоненьком платьишке, которого у меня отродясь не было. «Сверху нависло грозовое небо, сверкают молнии, гремит гром, а под ногами бушует и бьется о скалы ревущее море. И вот я стою, обхватив себя руками, трясусь от холода, а мне на голову льет ледяной дождь, бьет по голове, по плечам, по спине. Я вся промокла до нитки и, кажется, даже плачу. Но вдруг кто-то набрасывает мне на плечи что-то теплое и сухое» и я чувствую, как меня берут за руку. Чьи-то горячие пальцы смыкаются на моем запястье, я делаю шаг назад и попадаю в крепкие объятия. Мужчина, это, несомненно, мужчина, прижимает меня спиной к себе. Я чувствую его твердое тело, его тепло и силу, но не вижу лица. Он прижимает меня к себе, что-то ласково шепчет, а потом целует прямо за ухом. Туда где кожа очень чувствительная. И в этот момент я проснулась. Вывалилась из сна так резко, будто меня и в самом деле окатили холодной водой. Задыхающаяся, вне себя от волнения, села в постели. Сердце билось, как сумасшедшее, а тело помнило ощущение близости. Я все еще чувствовала прикосновение чужих рук, и даже кожа за ухом горела от поцелуя. В первый момент я даже не поняла, «Где нахожусь и что со мной?» Несколько минут сидела в темноте, слушая, как гулко колотится сердце. Потом в нос ударил запах пионов. Чёртовы цветы благоухали так, что от их аромата у меня разболелась голова. Если бы я могла встать, то просто выкинула бы их. Но, к сожалению, даже такое простое действие было мне недоступно. Постепенно глаза привыкли к отсутствию света. Света. Я начала различать контуры мебели и аппаратуры и поняла, что какой-то источник света здесь все же есть. Вдоль стен и на потолке слабо светились люминесцентные полоски. Это немного успокоило меня. Уже без страха я огляделась. Конечно же, палата была абсолютно пуста. Кроме меня здесь не было ни единой души. И у дроида, стоявшего на подзарядке, Не светилось ни одной лампочки. Облегченно вздохнув, я легла на подушке. Трусиха. Но чего испугалась? За дверями стоит охрана. Сюда никто не пройдет незамеченным. Мне внезапно захотелось увидеть своего охранника. Убедиться, что он на месте и никуда не ушел. «Гермес, включить интерком!» – приказала я. «Активировать одностороннюю видеосвязь!» – раздался щелчок. На коробке интеркома вспыхнула зеленая кнопка, потом загорелся экран. Я увидела стерильно белый коридор с уже знакомым тускло светящимся потолком и пустую кушетку. Охранника не было. Это заставило меня задохнуться от вновь нахлынувшего страха. Все тело покрылось холодной испариной. Черт возьми, да что такое со мной? Может, человек... модификат, то есть, по нужде отошел? а я уже панику развожу. «Гермес, покажи весь коридор!» Камера, подчиняясь голосовому приказу, начала медленно поворачиваться. Я увидела темную арку, означавшую «поворот», и как раз рядом с ней стояли двое. Одного из них я узнала. «Маркус, мой жених, выглядел так, словно был чем-то раздражен или раздосадован. Его кулаки были сжаты» и он с явным недовольством высказывал что-то своему собеседнику. Незнакомец стоял лицом ко мне и был выше Маркуса на целую голову. Мощная атлетическая фигура, упакованная в белый двубортный китель с серебряным пазументом: Белые брюки, белая портупея. Только на левом плече пышный серебряный апполет, от которого в несколько рядов спускаются аксельбанты, и каждый крепится к крупной серебряной пуговице на груди. От него исходило ощущение ледяного спокойствия. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось увидеть его лицо. «Гермес! Увеличь картинку!» Изображение послушно увеличилось вдвое. Теперь я могла его рассмотреть. На вид мужчине было лет 30-35. Резкие волевые черты, твердый подбородок, смуглая кожа. Никакой чешуи. Наоборот, щеки покрывала щетина, такая же темная, как и короткие волосы, торчащие ежиком на лбом. Он смотрел на Маркуса со скучающим видом, а тот что-то доказывал, теряя терпение. Сейчас я бы отдала год своей жизни, лишь бы узнать, о чем они говорят. Потому что моя интуиция буквально вопила. Речь идет обо мне. Гермес, включив входящий звук. Мое горло пересохло от волнения. Я сжал руками край одеяла, не слишком-то рассчитывая на удачу, но мне повезло. «Вы же понимаете, что это бессмысленно», – раздался голос моего жениха. «Она ничего не помнит, а значит, не может отвечать за себя. Любой суд признает ее недееспособной, а я по закону ее опекун, и я требую, чтобы вы выдали разрешение нам покинуть Гермес». Во время этой тирады на лице незнакомца не дрогнул ни один мускул. Он смотрел на Маркуса с легкой прохладцей. И когда тот замолк, равнодушно произнес. Лэр Драмон, вынужден вас огорчить. На моей станции законы Граукана не действуют. Девочка останется здесь. Но почему?» Я увидела, как лицо Маркуса покрылось темными пятнами. «Это мое решение». Глаза незнакомца сверкнули сталью. Он чуть подался вперед, нависая над грауканцем, и с тихой угрозой добавил. «Хотите оспорить?» Маркус отшатнулся. «Не знаю, что такого сделал этот парень в белом кителе, но даже меня пробрала холодная дрожь». «Нет, мой жених сделал еще один шаг назад». «Прошу прощения, командор, позвольте откланяться». «Так вот ты какой, командор Рейн Сагира». Я с большим вниманием вгляделась в его лицо. Оно буквально фонило внутренней силой. И мне внезапно пришел на ум белый тигр, виденный в зоопарке. Сильный, опасный, исполненный хищной грацией зверь. Идеальная машина для убийства. Сейчас передо мной стоял такой же хищник, только в человеческом обличии. Словно почувствовав, что на него смотрят, он поднял голову. Его взгляд уперся прямо в меня. Охнув, я рухнула на подушке. «Гермес, отключи интерком!» Послушный Искин исполнил команду. Я натянула одеяло до самого лба. Меня била крупная дрожь. Черт возьми, в виду себя, как девчонка. Но кто знает, может, этот пугающий тип и в самом деле видел меня. Видел, что я подглядываю за ним.